«Что теперь?» — спросила его Летиция. Штурман слабым голосом ответил. «Все готово к отплытию. Осталось только крутить капстан и поднимать паруса». Он послюнил палец, ловя направление ветра. «Потихоньку. Хватит форстакселя и кливера». «Двоих человек вон к той штуке вертеть палки», — объяснила Летиция королеве. «Еще двоим тянуть вон за те веревки».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 «Покуплезер, пандан-вояж!» «Красивый сладкий человечек, много удовольствий во время плавания!» Логан заплакал. Она приподняла его, словно баллонку, смачно поцеловала своими лиловыми губищами и посадила к себе на колени. «Тужур а Моншеворуш, муа, мон «Навсегда со мной, мой рыженький!»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 Корабль медленно двинулся в сторону узкого пролива. — Вставай к рулю, — Логан, — сказала Летиция. — Мы расстаемся навсегда. Желаю тебе сполна расплатиться со Всевышним. Может быть, он простит тебя, если ты населишь Африку рыжеволосыми негритятами. Легким подзатыльником Шаша послала ирландца к штурвалу, а моя питомица сказала. — Адьес, Арсия! — Стоф тут туз проми. ба! Шаганда чакта!» «Прощай, колдунья, ты сделала все, что обещала. Ступай!» Летиция поклонилась чернокожей властительнице и прыгнула за борт, крикнув. «Клара, за мной!» Я и так уж взлетел в небо, сделал прощальный круг над шхуны, пореем которой сновали черные матросы. Насмешливо покрикотал рыдающему Логану, Да полетел к берегу. Начавшийся отлив нес судно в открытое море. К своей питомице я присоединился, когда она уже стояла по щиколотку в воде и выжимала платье, стройное и прекрасное, как античная статуэтка. — У нас много дел, — сказала летица. надо хорошенько спрятать ларец, потом собрать сырые ветки для костров. Ночью, во время следующего прилива, сюда войдет ласточка.